Игорь открыл дверь, не дожидаясь второго стука. Настоящий Игорь может быть занят чем угодно и где угодно. Наполнять землей гробы в подвале или поправлять уловитель молний на крыше. Но ни одному гостю не придется стучать дважды. «Светлость!» — буркнул он и кивнул. И уставился пустым взглядом на шесть фигур, которые маячили у нее за спиной. — Мы пришли, чтобы проинспектировать, как продвигаются работы, — сказала леди Легион. — А эти леди и джентльмены — вас светлость? — Мои коллеги, — ответила ее светлость, уставившись на Игоря точно таким же пустым взглядом. — Созвольте пройти внутрь. Я проверю, дом или хозяин. Игорь неуклонно следовал принципу. Хороший дворецкий никогда не знает, где находится кто бы то ни было из домашних пока они не разрешат объявить о своем присутствии. Он попятился спиной через дверь, ведущую в мастерскую, а затем прихромал на кухню, где Джереми преспокойно выливал в раковину ложку лекарства. — Это Винсина прислала, — сказал Игорь, — и привела крючка тволов. Джереми вытянул перед собой руку ладонью вверх и придирчиво осмотрел. — Видишь, Игорь, мы почти закончили свой великий труд. Я по-прежнему сохраняю абсолютное спокойствие. Моя рука настолько тверда, что хоть дом на ней строй. — Крючка дворы! — повторил Игорь, придав этому слову дополнительную зловещесть. — И? — Ну, мы получили кучу денег, — сказал Игорь виноватым тоном человека, прибравшего небольшое, но приятное количество золота к себе в саквояж в обход формальностей. — И закончили часы, — ответил Джереми, продолжая созерцать свою руку. — Пасти закончили, — мрачно сказал Игорь. — И в этом положении мы находимся уже давно. Я считаю Если бы не она, мы бы поймали отличную грозу два дня назад. А когда следующее? Игорь скривился и пару раз стукнул себя рукой по голове. Переходная зона между воздушными массами с низким давлением приближается со стороны края. Но у вас тут такая расхлябанная погода, что ничего невозможно сказать точно. Вот у нас дома только поставишь на крышу уловитель молний, и грозы просто стаями слетаются. Так что мне делать с этими крючкотворами? Проводи их сюда, конечно. Нам прятать нечего. — Вы уверены, сэр? Если честно, саквояж игорь теперь весил столько, что его можно было поднять только двумя руками. — Пожалуйста, Игорь. Джереми торопливо пригладил волосы, пока Игорь брюзжа скрылся в лавке и вернулся с посетителями. — Леди Легион, сэр, и какие-то другие люди. — Рад вас видеть, ваша светлость произнес Джереми, стеклянисто улыбаясь. Он смутно вспомнил что-то, читанное очень давно. Я буду рад, если вы представите мне своих друзей. Леди Легион нервно покосилась на него. Ну да, людям вечно нужно знать имена. И еще он опять улыбается. Когда он улыбается, думать становится совершенно невозможно. — Мистер Джереми, это мои коллеги, — сказала она. — Мистер Черный. — Мистер Зелёный, мисс Коричневая, мисс Белая, мисс Жёлтая и мистер Синий. Джереми вытянул руку. — Приятно познакомиться. Шесть пар глаз непонимающего уставились на его руку. — Здесь принято пожимать руки, — объяснила её светлость. Ревизоры дружно вытянули перед собой обе руки и пожали одну и другую. — Руку другого человека... — пояснила ее светлость и сдавленно улыбнулась Джереми. — Они чужеземцы, — пояснила она. И увидела у ревизоров в глазах панику, еще неосознанное имя. Сейчас они думали, мы способны сосчитать все до единого атома в этой комнате. Почему же в ней есть что-то такое, чего мы не способны понять? Джереми изловчился поймать в воздухе одну машущую руку. — Вы, мистер... Ревизор испуганно взглянул на леди Легион. — Мистер Черный. — подсказала она. — Но мы так поняли, что это мы, мистер Черный, — сказал другой ревизор в мужском облике. — Нет, вы мистер Зеленый. — Тем не менее, мы предпочитаем называться мистером Черным. Мы старшие, а черный наиболее значительный цвет. Мы не желаем называться мистером Зеленым. — Я думаю, конкретный перевод ваших имен не так важен, — сказала леди Легион и снова улыбнулась Джереми. — Они мои бухгалтеры, — пояснила она. Судя по прочитанным ею книгам, это должно было объяснить многие странности. — Видишь, Игорь, — сказал Джереми, — они просто бухгалтеры. Игорь поморщился. В аспекте его саквояжа бухгалтеры, пожалуй, были еще опаснее. — Серый является приемлемым, — сказал мистер Зеленый. — Тем не менее вы, мистер Зеленый, ми мистер Черний, и это вопрос статуса. — Ну, в таком случае, — сказала мисс Белая. — Белый цвет имеет более высокий статус, чем черный. — Черный цвет — это отсутствие цвета. — Резонный довод, — сказал мистер черный. — Следовательно, отныне мы мистер белый, вы мисс красная. — Но вы ранее указали, что вы мистер черный. — Новая информация привела к изменению диспозиции. И это не означает, что предыдущая диспозиция была неверной. — Началось, — подумала леди Легион. — Все происходит в темноте за глазами, куда взгляд не проникает. Вселенная разделяется на две половины, и ты живешь в той половине, что за глазами. Как только появляется тело, появляется я. Я видела, как умирают галактики. Я видела, как танцуют атомы. Но пока я не обрела темноты за глазами, я не могла отличить смерть от танца. Еще мы ошибались. Если налить воду в кувшин, вода принимает форму кувшина. Но это уже другая вода. Час назад они даже не думали, что могут носить имена а теперь спорят из-за них. И еще они не могут слышать мои мысли. Ей нужно было больше времени. Привычки, накопленные за миллиард лет, не изгнать кусочком поджаренного хлеба. Она понимала, что такой безумный вид, как человечество, не должен существовать. Ему следует положить конец. Да, безусловно, абсолютно, разумеется. Но ей нужно было больше времени. Их следует изучить. О, да, их следует изучить. Нужны отчеты, да, отчеты, подробные отчеты, длинные подробные отчеты, осмотрительность. Вот, слово найдено. Ревизоры обожали это слово. Всегда откладывай на завтра то, что завтра можно будет отложить, скажем, на следующий год. Можно сказать, что в этот момент леди Легион была уже сама не своя, но у нее пока не было самости, которая могла бы ей принадлежать. Другие шесть телевизоров да, со временем и они начнут мыслить так же, но времени нет. Если только убедить их поесть, это да, это приведет их в чувство. Однако никакой еды вокруг не видно. Зато она увидела на верстаке очень большой молоток. — Как продвигается работа, мистер Джереми? Она двинулась к часам. Игорь метнулся туда же и практически прикрыл своим телом узкую стеклянную колонну. Джереми тоже бросился к часам. — Мы тщательно синхронизировали все системы. — В очередной раз! — буркнул Игорь. — Да, в очередной раз. — Узыв который! — добавил Игорь. — А теперь мы просто ждем нужных погодных условий. — Но мне казалось, вы храните молнию. Ее светлость указала на цилиндры из зеленоватого стекла, которые выстроились вдоль стены. В них что-то пузырилось и шипело. Они стояли совсем рядом с верстаком, Да, тем самым на котором лежал молоток. И никто не может прочитать ее мысли. Она всесильна. Этого хватит, чтобы часы работали. Чтобы запустить их, нужен, как выражается Игорь, разряд. Игорь показал два зубчатых зажима размером со свою голову. Совершенно верно. Но здесь практически не бывает таких молний. Я сговорил что эту стуку надо было строить в Убервальде. — Какова природа задержки? — спросил мистер, вероятно, Белый. — Нужна гроза, сэр, чтобы молния была, — объяснил Джереми. Леди Легион сделала шаг назад и оказалась чуточку ближе к верстаку. — Ну, так устройте ее, — сказал мистер Белый. — Ха! Стоф! Если бы мы были в Убервальде, конечно! — Это всего лишь вопрос разницы давлений и потенциалов, — сказал мистер Белый. — Вы что, не можете просто вызвать грозу? — Во взгляде Игоря недоверие мешалось с уважением. — Вы, случайно, не из Убервальда, ср Он тут же ахнул и стукнул себя в висок. — о Это я почувствовал! Ух ты! Как вам удалось? — Давление упало, как кирпич! Вокруг его черных ногтей затрещали искры. Он просеял. — Подниму-ка я улавливатель молний. Он подошел к полиспасту, укрепленному на стене. Леди Легион посмотрела на остальных. На этот раз она жалела, что они не читают ее мысли. Она показала недостаточно человеческих ругательств. — Это против правил, — прошипела она. — Сегодняшний вопрос удобства, — сказал мистер Белый. — Если бы вы не проявили халатность, проблема уже была бы решена. — Я рекомендовала дальнейшие исследования. Они не нужны. — Что-то не так? — — спросил Джереми равнодушным голосом, которым всегда пользовался в разговорах, не касающихся часов. — Часы еще нельзя заводить, — сказала Легион, не сводя глаз с других ревизоров. — Но вы же меня просили. Мы... у нас все готово. Могут быть проблемы. Я думаю, нужна еще неделя испытаний. Но она знала, что никаких проблем нет. Джереми построил эти часы так же, как десятки других часов до них. Она и так уже сделала все, что могла, особенно если учесть, что Игорь наблюдал за ней орлиным взором. — Каково ваше имя, молодой индивидуум? — спросил мистер Белый у Джереми. Часовщик попятился. — и Я не понимаю, мистер Белый. Часы показывают время, часы не могут быть опасными. Как они могут создать проблему? Это совершенные часы. «Тогда запустите их!» Но ее светлость загремел дверной молоток. «Игорь!» — окликнул Джереми. «Да, сэр!» — отозвался Игорь от парадной двери. «Как и невидум слуга оказался в том помещении?» — спросил мистер Белый, все так же не сводя глаз с ее светлости. «Это... ну, они это умеют!» — объяснил Джереми. «Я уверен, это всего лишь...» «Доктор Хопкинс, сэр!» — объявил Игорь, входя в мастерскую. «Я сказал ему, что вы заняты, но...» Но доктор Хопкинс, с виду кроткий, как молоко, недаром занял высокое положение в гильдии часовщиков и сумел его сохранить в течение многих лет. Поднырнуть под руку Игоря легче легкого для человека, способного руководить собранием часовщиков, при том, что никакие два из них не синхронизированы с остальным человечеством. — У меня были дела поблизости, — начал он, лучезарно улыбаясь, — и мне совершенно не составило труда зайти в аптеку за вашим... о, -о, -о! У вас гости! Игорь поморщился, но руки у него были связаны кодексом. — Я сделаю чай, сэр, — спросил он, пока все ревизоры уставились на доктора. — Что такое этот чай? — вопросил мистер Белый. — Он требуется по протоколу, — отрезала леди Легион. Мистер Белый поколебался. Протокол — это важно. «Э — -э -э -э Да, — сказал Джереми. — Чаю, Игорь, пожалуйста, пожалуйста. — Подумать только! — Я вижу, вы закончили часы! — воскликнул доктор Хопкинс, явно не замечая чудовищного напряжения в атмосфере. — Хоть утюг вешай. — Какая великолепная работа! Ревизоры уставились друг на друга, а доктор прошел мимо них и вгляделся в стеклянный циферблат. — Превосходно, Джереми! Он снял очки и с жаром начал их протирать. — А что это так красиво светится синим? — Это кольцо кристаллов, — сказал Джереми. — Оно раскручивает свет, — перебила леди Легион, — а потом делает дырку во вселенной. — В самом деле? — доктор Хопкинс снова надел очки. — Какая оригинальная идея! А кукушка из них выглядывает.